Кассини на минуту прервала монотонный ход обряда. Она упала на колени, набрала горсть земли и бросила ее в яму. Мелкие камешки дробно застучали о деревянную крышку гроба. Профессор Лартуа, в сутолоке очутившийся рядом с Симоном, сказал ему, «Отличная статья, мой милый, необыкновенно тонкая и умная. В ней сказано как раз то, что следовало сказать. Вы очень талантливы, впрочем». Я в этом не сомневался. И он представил молодого человека, стоявшему рядом главному редактору Экодиуматен: Матен. «Напишите для нас еще что-нибудь», — сказал тот Симону, — «и поверьте, я делаю такие предложения далеко не каждому». Беседуя таким образом, они прошли мимо склепа, и Симон так и не успел попрощаться со своим учителем.